Глава 12. Ева. Прождала я Воронова больше получаса. Первые минут 15 я повторяла материал, но, как говорится, перед смертью не надышишься. Бросила это бесполезное занятие. Игнат так и не появился. Спустившись в фойе, я спросила у медсестры, где мне его найти. Она позвонила кому-то из медперсонала и обрадовала меня. У одного из пациентов произошёл приступ. Заведующий занимается больным. А вам бы я посоветовала сесть и подождать. Налив стаканчик кофе из автомата, принялась потягивать ароматный напиток и продолжила ждать. Позвонил Марк и предупредил, что подъезжает, а я ещё не освободилась. И что мне делать? Воронов обо мне, наверное, забыл. Он ещё долго может заниматься пациентом. Отработка же никуда не убежит. Сдам в другой день, подготовлюсь лучше. Смущало одно. Это Коршун. А его реакцию сложно предугадать. Если через пятнадцать минут не появится, уйду, решила я. Не появился. А Марк уже давно стоял у ворот. Уходила из клиники, оглядываясь назад. Причувствовала, что мне эта выходка с рук не сойдет. Сердце тревожно стучало в груди. Коршун ничего не забывает. Как только выяснится, что я его не дождалась, отработок у меня прибавится. Привет. Вышел из машины Марк мне навстречу, приобнял и поцеловал в щёку. Привет. Постаралась сразу же высвободиться из его медвежьих объятий. Лазарь уже освободился. Поспешим. Марк довёз меня до общежития, подождал, пока я соберусь, и повёз в больницу. По дороге я решил написать Игнату и объяснить свой уход, но включив экран дисплея, поняла, что опоздала. 3 пропущенных и несколько сообщений в мессенджере. Ты где? Мелкая, ты мне решила мозг взорвать? Плюс 1 студент Какузьмина. Между сообщениями проходило несколько минут. Наверное, в это время преподаватель пытался дозвониться, а я после его занятий так и не включила звук. Плюс 1. Это могло касаться только отработки. Простите, Игнат Валерьевич, мне срочно нужно было уехать. Я готова понести наказание. подомов немного дописала, но в пределах разумного. Послание моё он прочитал, но не ответил. "Вы что так долго?" вместо приветствия пробурчал брат. Марк стал ему объясняться, а я, взяв свою сумку, пересела в салон машины брата. Лазер перешёл в режим строгого старшего брата, и как только Марк ему исповедуется, он успокоится. "Что за подозрение? Нафига устроил Марку допрос?" Он мне по телефону сейчас заявил, что влюблён в тебя. Интересовался, не буду ли я возражать, если вы начнёте встречаться. Всё ещё злился брат, поворачивая ключ в замке зажигания. А ты что ответил? Не очень удачно сдерживая веселье, поинтересовалась я. О чувствах парня знала и не раз говорила, что они безответные, но Марк не сдавался. Что бы забыл об этом? Или он тебе нравится? Насупился брат, не сводя с меня взгляда. только как твой друг. За дорогой лучше следи. Я не хочу, чтобы ты встречалась с кем-нибудь из моих друзей. Почему? Не то, чтобы я планировала завязать с кем-нибудь отношения, просто интересно было понять позицию Лазаря. Что он так разошёлся? Чем Марк плох? Продолжала докапываться. Если он тебя обидит, я его убью. Но меня будет мучить совесть, что я стал убить и друга. Иронизировал он И я его слова всерьёз не восприняла, а Лазарь просто ушёл от ответа. А если это окажется не знакомый молодой человек, то тебя совесть мучить не будет? Будущему хирургу непозволительно даже думать об убийстве. Я не думаю. Просто никогда не забывай, что у тебя есть брат, который всегда придёт на помощь. Это приятно было слышать, но я не показала виду. Даже не надейся, пропела я. На что? Не понял Лазарь. Если тебя обидит какая-нибудь девчонка, я её убивать не стану. Помню, как в детстве ты заставлял меня курить, чтобы в случае прокола нам обоим попало от мамы. Не дождёшься, братиц. Громкий хохот в салоне, яснее слов говорил, что шутку Лазаря оценил. А ты бежала и тут же ей стучала, попадала только мне. Вот так, вспоминая эпизоды своего детства, мы доехали до родительского дома мамы. Вечером, когда я собиралась ложиться спать, в комнату вошла родительница. Ева, это что? Удивлённо посмотрела Анна на кольцо, висевшее вместе с крестиком на груди. Откуда у тебя такая дорогая вещь? Я растерялась, не знала, как объясниться. Это не моё кольцо, мама. Тогда что оно делает у тебя? Это сложно объяснить. Я пыталась его вернуть, но Замялась я. Ева, это как-то связано с тем мужчиной, в которого ты влюблена? Мама, всё хорошо. Поверь, я его не крала, оно было куплено не мне. Просто так сложились обстоятельства, кольцо оказалось у меня. Оно стоит баснословных денег, Ева. Поэтому я и ношу его на груди, чтобы не потерять. Моя улыбка никак не рассеяла её сомнения. Спрятав цепочку под пижамой, я подошла и обняла её. Ева, ты можешь мне доверять. Я всегда и во всём тебя поддержу. Знаю, мама. Хорошо, что его увидел не Лазарь. Брат бы так быстро не отстал. Наступил октябрь. Все эти недели мы с Игнатом вели себя как абсолютно чужие люди. Наедине не оставались и даже не общались. Воронов относился ко мне только как к студентке. Я попыталась подойти, узнать про отработку, но получила на свой вопрос сухой ответ. Сейчас у меня нет времени, Кузьмина. Как только появится просвет, я вам сообщу. А пока готовьтесь. Старалась вести себя примерно, не опаздывать, готовиться, но на занятиях меня спрашивали только в том случае, если я тянула высокую руку, а другие не знали ответ. В отличие от однокурсников, новых отработок я не нахватала. Наверное, мне бы радоваться, но не получалось. В пятницу с утра я бежала в институт. Первая пара стояла английский. После него нужно ехать в городскую больницу. Каждый раз я давала себе установку: только не опоздать на занятия к Воронову. А сегодня погода оподчилась против всего человечества. У меня даже появилась предательская мысль сразу отправиться в больницу. Возможны пробки на дорогах, вдруг погаснет электричество, если ветер оборвёт провода. Зонты ветер уносил. Кутаясь в куртки и придерживая купе шоной руками, студенты не поднимая головы, направлялись к главному входу. Какой-то грохот заставил меня кинуть взор на небо. С крыши сорвало кусок металлического стока. Покружившись в потоки ветра, он полетел вниз. Еще секунда и он. Краем глаза я заметила, что, отпихнув охранника в нашу сторону, несется мужчина в строгом костюме. Он что-то кричал, пытался предупредить какую-то девушку, но она не слышала. В такие минуты ты не думаешь, действуешь инстинктивно. Или отходишь в сторону, спасай свою жизнь, или накрываешь собой того, кому грозит смертельная опасность. Оттолкнув как можно дальше девушку, упало на неё сверху. Одновременно произошло несколько вещей. Незнакомка громко вскрикнула, кусок металла приземлился и покатился по асфальту, Резкая боль обожгла мне правый бок и колено, а возле нас оказался незнакомый, испуганный мужчина. Игнат. Когда умный взрослый мужик не может следовать своим принципам, в его жизни начинает твориться настоящее дерьмо. Занятие у четвёртого курса моим учением. Этим учением не закончится до конца года. Я уже жалел, что согласился вести топографическую анатомию. Выкинуть мелкую из головы не выходило. Я уже месяц не был с женщиной, будто отрезало от всех. А её вижу в кабинете или в аудитории и не могу контролировать желание. А когда она стоит на перемене ко мне спиной, наклоняется над партой подруг, мне приходится зубами скрепеть, готовц с цепи сорваться. Я думал, что ещё в студенческие годы остыл к виду задравшего себе белого халата, так удачно оголяющего ноги. Хрен там. Спасение Это когда мелкая надевает брюки, а не колготки с короткой юбкой. У девчонки вздыхатели кругом. И их присутствие в её жизни будет во мне зверь. Так и хочется переломать им всем кости. До сих пор бесит, как она сбежала с отработки к этому верзиле. Ещё и гейдуков с неё глаз не сводят. Собраться получается только в операционной, а так полный раздрай в башке и в душе. Меня скоро и коллеги Коршинум прозовут. Срываюсь по мелочам. Но я решил, что в этой истории поставлена жирная точка. Она только моя студентка. И даже несмотря на опасность стать им патентом, мелкая только моя студентка. Менять своего решения я не собирался. До декабря дотяну, поставлю ей эти экзамены и всё. Сделаю в новогоднюю ночь предложение Альбине, все счастливы, все довольны. Перед обходом позвонила Альбина. У нас типа новый виток в отношениях. Поговорили и решили начать заново. заново тонуть в болоте. Вечера проводим вместе, как влюблённые подростки, но до секса дело не доходит. Я веду себя как школьница-старшеклассница, которая ни разу не трахалась. Гормоны требуют, а я всё выбираю, кому бы дать. В моём случае это, конечно, взять. И я знаю, кого готов брать с сутками напролёт. Мысли снова вырвались из-под контроля. Да, пронёс звонок альбины. Игнат Мне сегодня вручили два билета на КВН. Юбилейный выпуск первой ряды, восторженно говорила Альбина. Пойдём вместе? Ты же знаешь, я сейчас точно ответить не смогу. Нельзя столько работать, Игнат. Возьми выходной, отпуск. Можем вместе слетать куда-нибудь отдохнуть. Давай обсудим это позже. В коридоре уже ждали медсестра и интерны. Сейчас у меня обход. Затем нужно подготовить выписки. До вечера буду занят со студентами. А я хотела позвать тебя к Вике, протянула Альбина. Она устраивает небольшую вечеринку. Остановись, перебил её. Я не пойду. Если хочешь, сходи сама. Без тебя мне там делать нечего, попыталась Альбина надавить на мою совесть, но быстро поняла, что меня её тон не ражало. Ну и Вику обижать не хочется. Я ещё подумаю. Пока. Пока я не успел ещё дойти до палаты, как телефон вновь заиграл в кармане. Нужно было оставить его в ординаторской, подумал я и достал мобильный. Привет, шеф. Что-то срочное? Если нет, давай я тебе срочное, Ворон. Ты где? Голос Макса звучал взволнованно. В городской. Что случилось? Последовала жёсткая брань, потом он, взяв себя в руки, проговорил: "Я в институте". Зло прокричал он в трубку: Ваша грёбаная старая крыша чуть Сашу не убила, ее девочка с собой накрыла. Саша и все хорошо, пойдет. Меня другая девочка беспокоит, этот ржавый кусок железа ей бок распорол. Вези ее в больницу, может понадобится полное обследование. В клинике такого оборудования нет. Котенок, зажми сильнее рану и не отпускай, я донесу ее до машины. Что случилось? Услышал я взволнованный голос своего коллеги Андрея. Давайте я. Скорее всего, подоспели студенты и преподаватели, и из-за гула голосов что-то разобрать стало невозможным. Звонок Макс сбросил. В запасе у меня было приблизительно полчаса. Быстро обойдя палаты, спустился в приёмный покой. Когда у друзей случается беда, ты должен быть рядом. Нужно помочь девушке и убедиться, что с Сашей всё хорошо. Привет. Пожало руку курившему в закутке лестницы знакомому хирургу. Обрисовав, что произошло в медынституте, попросил разрешения зайти и помочь. "Каким бы специалистом ты ни был, но без позволения соваться в чужую работу неэтично. Я ждал друга. Полчаса давно истекли, но Макс всё ещё не подъехал. Им нужно было вызвать скорую помощь. В такую погоду они могут попасть в пробку. Звонить и отвлекать шефа от дороги не хотел, он там точно нарушает правила дорожного движения". Набрал Андрею, чтобы узнать хоть какие-то подробности, насколько всё серьёзно. Привет, ты уже слышал? Догадался он, что я звоню не просто так. Слышал, не отвлекаю? У меня лекция, но студентов это происшествие дезориентировало, разговоры только об этом. Никак не тянутся в работу. Что с девушкой, можешь рассказать? Ответить он не успел, возле входа в приёмное отделение резко остановился знакомый автомобиль. Андрей, они уже подъехали, давай. Наберёшь. Первыймон отключил вызов. Ребята, каталку, обратился к медбратиям. Я поспешил к другу. Макс аккуратно вытаскивал из машины девушку. Знакомая, как на светлых волос упало ему на плечо. "Ева!" зарал я и бросился к ним. В такие моменты забываешь о том, что ты врач, привыкший видеть боль других, и она тебя уже не так цепляет, как в первые годы. А тут ноги подкосило, когда увидел его в крови. Макс аккуратно положил ее на каталку. Тихий вздох, стон, прошелся лезвием по всем моим внутренним органам. По дороге Макс, наверное, взял бинты. Не очень умело, но главное плотно была обмотана рана. Меня бесили санитары, которые трясли каталку. Меня до дрожи пугала ее бледность, хотя Мелка никогда не была смуглой. Игнат, пусть с ней все будет хорошо. Макс словно чувствовал перед Евой вину и просил меня её спасти. У неё нет другого выхода, клятвенно произнёс. Ева открыла глаза и удивлённо уставилась на меня. Ей ещё два экзамена сдавать. И вместе с сегодняшним прогулом у студентки Кузьминой три отработки, строго произнёс, не отрывая от её лица взгляда. Я хотел заставить её злиться, возмущаться, пробудить в ней жажду жизни. Но Ева в этой ситуации поступила по-своему. Она улыбнулась и закрыла глаза. Заметь, Игнат Валерьевич, зато на ваши занятия я не опоздала. На глаза ивела она. Мои губы дрогнули, но я сдержал улыбку. Я все еще не мог успокоиться. Надо срочно заняться ее раной. За то, что она меня так напугала, я ее зацелую, мелкую.